МОЛИТВА ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ Моя мать, опустошенная, с бездыханной дочерью на коленях, сидела в тележке, ничего вокруг не замечая. Ее мотало во все стороны, но она не реагировала. И ее мертвый взгляд ужасал Квинса, который, как ни старался, не мог удержаться и беспрестанно оборачивался, чтобы взглянуть на прекрасное и бесстрастное лицо женщины, который он, как ему казалось, был обязан жизнью. Долг. У них был долг перед той, что в последние дни заботилась о них, чужих ей, с материнской нежностью. Он спасет ее, чего бы это ни стоило. Тем более, что Квинс чувствовал себя не только в долгу перед ней. Эта прекрасная изгнанница в подвенечном платье, пустившаяся с кучей детей в непосильные для нее приключения, Тронула их всех с первой встречи. Но дух покинул тело Фраскиты, и ничто, казалось, не способно было оживить пустую неподвижную оболочку, вцепившуюся в труп своего ребенка. На рассвете Квинсу захотелось плакать слезами. Слезами, которые не выплакала она сама. Сальвадор нагнал их в ту минуту, когда Клара с первыми лучами солнца открыла глаза. Удивленная тем, что она не в пещере, где на стенах пенились волны и где уснула вчера, девочка Светоч посмотрела на мать, робко погладила ее окаменевшее лицо, затем коснулась холодного тела сестры и завопила так, что, казалось, не умолкнет больше никогда. Сальвадор взял ее на руки и попытался успокоить, но у него ничего не вышло, она отбивалась и орала все громче. Тогда к ним подошла Анхела, взяла сестру за руку, стала перебирать ее пальчики, напевать нежную и печальную мелодию, вытащила из-под платья длинное белое перо, дала ей, и девочка с глазами цвета соломы успокоилась. Они вышли на дорогу, и тогда, устав раскид замкнулись. разомкнулись. Могут ли некоторые слова быть живыми? Казалось, те, что захватили в то утро уста моей матери, были наделены собственной волей. Ни на что не похожие слова. Незнакомый язык завладел женщиной, которую горе отняло у нее самой. Из пересохших губ раскиты выходила одна из молитв последней ночи, одна из тех, что поднимают проклятых. Сказанные шепотом слова, гулким эхом отзывались вокруг тележки, пробирали каждого из беглецов насквозь, заражали воздух, которым они дышали, пространство, по которому двигались. Молитва заключила в круг мою мать и анархистов, и детей, и весь тот клочок земли, по которому они шли. Часть пейзажа была нарисована заново, вырвана из жизни, онемела. Часть мира, где непостижимые слова молитвы поглощали пение птиц, впитывали скрежет тележки, Заглушали шум шагов, заставляли умолкнуть камни под ногами. Беглецы добрались до большой дороги, где думали увидеть заставы, но не увидели ничего. Ни малейшего следа солдат. Ничего. Дорога была пуста. Дети вышли из круга молитвы, чтобы попросить воды на ферме. Всего в нескольких шагах от тележки мир снова возродился, мир пел. Ветер выдувал свою теплую мелодию, безмятежно жужжали насекомые, и краски вновь становились яркими. Добрые люди, открывшие дверь Анхеле и Педро, издалека присмотрелись к тележке и к сгорбленным фигурам, которые, сменяясь, дотащили ее сюда. видели сидящую к ним боком женщину, негнущуюся и застывшую. Только губы ее шевелились. На дороге что-то происходило. Смерть рыскала вокруг этих оборванных и измученных людей под небом, отекченным окаменевшей яростью. Они не предложили детям войти, но дали им больше, чем те осмелились бы попросить. Большие бурдюки с чистой водой, хлеб и даже маленькую фляжку водки и миндаль. А потом крестьяне проворно закрыли дверь, опасаясь впустить то, что горестно скиталось по дорогам. Они смотрели из окон, как тележка с странными рывками движется дальше. Перед их домом остановилась картина, из нее вышли живые существа. Затем картина снова тронулась в путь. Художник, не дав ей высохнуть, провел по холсту рукой, сдвигая линии, смешивая формы, стирая краски. Само солнце, казалось, не могло проникнуть внутрь рамы. Эти люди не шли, а плыли. Частичном затмении где-то над дорогой, а за ними вихрем велись, рокотали слова и фразы. Небо потемнело, надвигалась гроза, а фроскита и глазом не моргнула. Дорога, тишина и изломанная линия времени, ничто в сравнении с видениями ее помутившегося от боли рассудка. Заклинание призывало предков в начертанную ее голосом пятиконечную звезду. Все те женщины, которые до нее получали в наследство шкатулку и молитвы, спешили к ней, неся свою смерть, будто новое тело. Насильственная смерть, мучительная смерть, безболезненная смерть, спасительная смерть, долгожданная смерть, смерть, с которой смирились, смерть, против которой восстали, смерть, наводящая ужас, каждая смерть. Ласково касалась горячего тела зовущей женщины. Толпа теней теснилась вокруг нее, пила ее жизнь, будто нектар, и каждый поцелуй дарил моей матери иную смерть. Она видела все ее чудовищные грани, проживала агонии, нападения, страхи. Мечущиеся руки внезапно умерших, навеки удивленных тем, что их больше нет, требовали вернуть ему краденные жизни и отрывали от ее жизни по кусочку, чтобы проглотить его в темном уголке. Ее жизнь расползалась клочьями, ободранная, обглоданная, истрепанная ледяными поцелуями и ласками. Она барахталась в месиве страданий и страхов, моля, чтобы ей вернули дочь, застрявшую в складках потустороннего. Но что могли, теснившие ее со всех сторон умершие, Что могли сделать для нее обреченные на вечную агонию, навеки захваченные шквалом своего последнего вздоха? И тогда на краю образовавшегося круга фраскита различила другие, светящиеся фигуры, наблюдавшие за ней издалека. Смерть хранила свои тайны. Царство теней укрывало свой свет. Может быть, эти призраки должны были навеки проститься с живыми, чтобы обрести покой. Она больше не сопротивлялась и отдала себя на все муки. Значит, такую цену она должна заплатить. Трупик мартирио был прижат к ее груди. Смертельно бледная Фраскита смотрела на сон мертвых. И в вихре теней Фроскита увидела, как девочка. Улыбается. Внезапно дверь, открытая в потустороннее, закрылась. И все исчезло. Раскита пришла в себя, словно поднялась наверх из колодца. Она лежала в разрушенной башне. Анита, сидя на своей шкатулке, утирала ее пылающий лоб. Швея по-прежнему обнимала тело Мартирио. Но, несмотря на жар, Она чувствовала, что плоть дочери теплая и что ее сердечко бьется под рукой. Девочка мирно спала на животе у матери. Ей все удалось. Молитва, которую она произнесла, была утрачена на сто лет, но ее дочь жила. Смерть выпустила свою добычу. Смерть уступила. Фраските рассказали, что ее литаргический сон продолжался несколько дней, и что Сальвадор, Квинс и Луис все это время заботились о ее детях. Беглецам, в конце концов, удалось добраться до товарищей в горах Сьерра-Невады. Никто не посмел остановить окутанную тенями и ветром призрачную тележку, что двигалась на юг. Сальвадор склонился над Фраскитой. Лишь несколько тонких шрамов еще пересекали его лицо. Поначалу друзья в горах его не узнали и не поверили во всю эту историю. К тому же те двое, которых послал к ним Хуан с сообщением о победе над гражданской гвардией, и сами недоверчиво смотрели на новое лицо каталонца. К счастью, Квинс и Луис не изменились, и легенда, которая следовала за тележкой, в конце концов склонила чашу весов на их сторону. Говорили, будто целый батальон, преследуя каталонца, вошел в пещеры, да так оттуда и не вышел. Отныне Сальвадор, человек с новым лицом, станет героем мифической фигуры революции. Его имя волной прокатится по всей стране, от края до края. А теперь скажи мне, куда ты идешь с детьми и тележкой? — мягко спросил ее человек со сшитым лицом. — На юг, — ответила моя мать, укладывая все еще спящую мартирию в постель, приготовленную для нее анархистами. — Мне нужно знамя, — прошептал ей на ухо Сальвадор. — Я должна идти дальше, — ответила ему моя сбившаяся с пути мать. — Выше для меня знамя, — взяв ее за руку, настаивал Сальвадор. И тут Мартирио тихо вскрикнула. Очень похожий крик Фраскита слышала в пещере, служившей спальней каталонцу. Девочка пробуждалась.